Голова 13. Сидя в кресле у открытого по летней паре окна, начавший уже сидеть московский тварянин с привычным уже неудовольствием изучал утреннюю газету. Срочно! Из Лебавы сообщают. Прошедшей ночью в Либаве произошел ужасный террористический акт. Неизвестными бомбистами был взорван отель «Палас», в котором должен был останавливаться государь-император с семьей и свитой, прибывший для проведения смотра кораблей третьей тихоокеанской эскадры имеются многочисленные жертвы число которых уточняется по предварительным данным его императорское величество и члены августейшей семьи не пострадали опять и дня не проходит чтобы боевики кого то не убили или чего то не взорвали причем вместе со случайными прохожими от чего то думают что этим они добавят своим идеям популярности хотя зарабатывает по большей части лишь проклятие. Впрочем, это уже не мое дело. — Сережа, иди пить чай! — вдруг ворвался в привычный ход мыслей голос жены. — Да, дорогая. Ничего не оставалось, как без особого сожаления, отложив недочитанную газету, направиться в гостиную. — Уже иду. Впрочем, и чая попить спокойно тоже не удалось. Человек еще не успел спуститься на первый этаж, как снова послышался голос жены. Сережа, там к тебе пришли. Опять писаки бессовестные пожаловали. Или снова из Петербурга письма официальные шлют. Надоели уже, идей другие. Скажи им, что мне не здоровится. Кому действительно надо, в другой раз придет. Однако побыть сегодня в покое, видимо, была не судьба. Там какой-то офицер. И он говорит, что не уйдет, пока ты его не примешь. Ладно, сейчас выйду. У порога действительно ждал офицер с аксельбантами, выдающими адъютанты генерального штаба. И чего он делает в старой столице? — Добрый день, капитан. Прошу вас, проходите. Учтиво поздоровался хозяин и спросил, уже догадываясь, что услышит Вы ко мне? По какому делу? — Здравствуйте. — Вы, господин Зубатов Сергей Васильевич? — Да, я. — Вам пакет. Извольте расписаться в получении. Выдал заученную фразу адъютант. «Опять письмо! Интересно, от кого на этот раз? Судя по этому офицеру, как бы не сам премьер-министр расстарался». Офицер тем временем продолжил, протягивая скрепленный пятью сургучными печатями конверт. «С вашего разрешения я подожду, пока вы соберетесь. Мне приказано вас сопровождать». «А вот это уже что-то новое!» «Как-то он слишком уверенно говорит! Неужели арестовать решили?» Пронеслась в голове шальная мысль. Они же знают, что по-хорошему меня никуда идти не уговорить. Вот и... Да нет, в крепость приглашения не шлют. В любом случае, ничего не оставалось, как открыть конверт и ознакомиться с содержимым. Впервые за долгое время ему стало по-настоящему интересно. Чего же там может быть такого? Да уж, офицер был прав. Такой документ проигнорировать невозможно. дорогая Мне надо немедленно ехать. А письмо пусть остается на память потомкам. В конце концов даже фразу «прибудьте ко мне как можно скорее, Николай, император» пишет своей рукой далеко не каждому простому московскому дворянину, даже если когда-то он не был таким простым. Закрыв за собой резную дверь императорского кабинета, бывший дворянин, бывший большой жандармский начальник, бывший создатель сети официально признанных профсоюзов, бывший вдохновитель создания легальных рабочих партий и много в чем еще бывший, а теперь, вообще говоря, всего лишь переведенный в Москву ссыльный, все же изменил своему принципу «Я теперь пенсионер и ничего не знаю», и четко доложил. Ваше императорское величество, Мещанин Зубатов по вашему указанию прибыл. Добрый день. Присаживайтесь, Сергей Васильевич. Как ваши дела?» «Спасибо неплохо, Ваше Императорское Величество». «Отрадно это слышать. Но давайте перейдем к делу. Как вы оцениваете ситуацию внутри империи? Как крайне скверную, Ваше Императорское Величество?» «И каков ваш прогноз развития событий?» В ответ, давно уже решивший, что терять ему уже нечего, отставной жандарм решил в лоб резать правду матку. «Если оставить как есть...» Нас ждут все усиливающиеся террор и бунты. Сложно даже сказать, какого масштаба. Если же принять меры, будут сотни казненных. Но все равно я уверен, что без политических изменений путь, на котором стоит страна, приведет ее к катастрофе. Ваше императорское величество. Я вот, знаете ли, тоже так думаю. И несмотря на ваши неоднократные отказы вернуться на службу, хочу поручить вам одно дело. Важное дело. Но, ваше императорское величество... Погодите. То, что я вам сейчас скажу, не должно покинуть стен этого кабинета. Но выслушайте меня внимательно. Не знаю, знаете ли вы, но все годы своего царствования я очень ответственно относился к своим обязанностям. Когда надо было, ночами не спал над горами бумаг. Всю страну вдоль и поперек изъездил. Разве что только на войне не бывал. А все почему потому что я исполнял свой долг. А результат каков? Посмотрите, что на улицах творится. Вон в Лебави, слава богу, конечно, что мы с семьей вместо запланированного банкета с начальством эскадры пошли на богослужение. Но ведь туда готовящимся торжествам приехал целый детский хор. Знаете, я все-таки побывал там. Тела уже убрали, но я ходил по крови, по крови детей. В голосе императора послышались истерические нотки, а взглянув на лицо самодержца Всероссийского, Зубатов просто отшатнулся. Столько ненависти во взгляде обычно спокойного и доброжелательного в общении Николая Александровича не видел, наверное, еще никто. И неудивительно, но царя действительно произвела впечатление картина на месте взрыва, но самое главное, для принятия решения дорисовала фантазия. Он очень живо представил, что это могла быть кровь не неких детей, а его собственных, кровь дочерей, наследника, жены, если бы произошло подобное, он не представлял, как мог бы жить дальше. Есть вещи, с которыми жить очень тяжело, продолжил государь, чуть успокоившись. Отец Иоанн из Кронштадта, Ты тысячу раз прав, говоря, что если смотреть правде в глаза, только у меня есть такие возможности, но не хватает на такое воли. А вот теперь хватит. И воли хватит и решимости. Наверное, самое большое несчастье для этих мерзавцев-террористов заключается именно в том, что я побывал на месте их преступления. Прекрасно понимаю, что только карательными мерами не обойтись. Поэтому мне и России нужны вы. У вас, я знаю, такого желания нет, но я царь. Я должен заботиться о стране и ее народе. Помните, как сказано в Евангелии? Тому, кто сам не мог умножить выданный талант, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, то есть тем, кто может. Я знаю. Нет, мы оба знаем, что вы хоть и не хотите, но можете. Поэтому я прошу вас стать премьер-министром. Больше просто некому. Но, Ваше императорское величество, мои познания ограничены весьма специфической областью. «Премьер-министр же должен заботиться об экономике, дипломатии, просвещении, о войне, наконец!» «Я не смогу с этим справиться», — сказал Зубатов, а при себя подумал, что... «Нет, не зря про императора ходили слухи, что в личной беседе он кого угодно своим открытым лучистым взглядом очаровать может. Вербовщик агентов из него получился бы отменный. Жаль, что на весь народ он такого влияния оказать не может». С толковыми помощниками сможете. Зато все остальные с самым главным разобраться не смогут. Даже я. Ваше императорское величество, я совершенно уверен, что Сергей Юрьевич Витте вполне разделяет мои взгляды и, будучи возвращен на пост премьер-министра, сможет сделать все, что необходимо, лучше меня. Продолжал гнуть свою пиню, разобиженный на государство Зубатов. Однако император лишь посмотрел на него чуть более грустно и сказал... Все же излишне доверчивый вы человек, Сергей Васильевич. И даже прошлый скандал ничему вас не научил. Вы же знаете роль Вита в январских событиях. Он вполне мог предотвратить кровавое воскресенье, но не захотел. А здесь, Николай пододвинул к противоположному концу стола кожаную папку, еще материал есть. Вы профессионал, так что сами разберетесь. Но, насколько я понимаю... К покушению на меня настоящий ваш единомышленник вряд ли стал бы подбивать. Так вы готовы выполнить нашу просьбу? Заседание заметно обновленного правительства продолжалось уже четвертый час. Еще не привыкший к таким долгим обсуждениям Зубатов, порядком устал, но старался слушать внимательно. Вопрос о текущей войне был все-таки наиважнейшим. Сейчас свою речь заканчивал министр иностранных дел, и делаете отнюдь не радовали новоиспеченного премьера. Таким образом, отправка дополнительных войск на Дальний Восток ставит под угрозу нашу обороноспособность на Западе. Скажу больше, от войны нас пока спасают только натянутые отношения между Британской и Германской империями. А вот Австро-Венгрия может напасть в любой момент, если только сможет найти значимых союзников. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Александр Петрович. Взял слово Зубатов. Итак, я подведу итог. По мнению военного министерства, для победоносного завершения войны нам нужно перебросить на Дальний Восток еще не менее трехсот тысяч солдат. Но при этом внутренние ситуации, да и международная обстановка, как мы услышали в докладах министров внутренних и иностранных дел, не позволяет существенного меньше силы в Европе. В таких условиях, на мой взгляд, у нас есть два пути. Первый – провести очередную волну мобилизации, без чего мы в любом случае не обойдемся. А второй – менее вредный для экономики. Набрать где-то дополнительных призывников для хотя бы видимого сохранения численности войск в Европе. И у меня есть на это чет конкретные предложения. Душу Якова Рабиновича переполняло волнение. Сегодня старшие товарищи по партии наконец поручили ему настоящее дело доставить в город новые выпуски подпольных газет. И пусть ему не придется везти их через границу из самого Лондона, а всего лишь из соседней губернии, но ощущение причастности к чему-то великому не оставляло его с самого утра. Это чувство увлекло его настолько сильно, что даже необычное оживление на соседней улице он не замечал, продолжая сосредоточенно чинить крышу сарая. Ведь ее нужно было обязательно доделать до возвращения родителей из поездки к тете. Но размеренный ход мыслей новоявленного курьера прервал громкий стук со стороны ворот. И едва в его голове успела появиться мысль, кто бы это мог быть, как ее будто услышали. «Откройте, полиция!» Накрыли. Что же делать? Спрятаться? Да где ж тут спрячешься? Бежать? Как? Куда?» Мысли в голове Якова поскакали галопом буквально толкаясь локтями и мешая друг другу. — Что со мной теперь будет? Проклятые газеты! У -у -у! Что же делать-то? Спрятать? Под продолжающийся стук поворотом молодой человек мгновенно слез с лестницы и метнулся вглубь двора, туда, где за и пристройки лежали газеты. — А куда спрятать? Найдут ведь! Точно найдут! Казалось, в такт каждого удара сердца все сильнее паниковали его мысли. И только схватив трясущимися руками портфель с газетами, Рабинович сообразил. — Что я делаю? Вот теперь точно повяжут с этим-то в руках. Того гляди, ворота сломают. Сказать, что нашел, так ведь не поверит никто. А-а-а! Докорянувся да синим пламенем! Пламени рядом не было, но принятое решение было реализовано молниеносно. В открытый портфель полетел лежавший здесь же кирпич, которым иногда подпирали дверь, а через секунду и сам портфель с громким хлюпанием исчез в глубинах выгребной ямы. — Иду, иду! — крикнул Яков и поспешил к калитке, за которой, как оказалось, его ожидал один местный городовой. — Добрый день, Яков Доидович! Не ждали? — Имею вам сообщить, что сегодня вступил в силу закон об уравнивании в правах и обязанностях лиц иудейского вероисповедования. Так что можете теперь и в университет на общих основаниях поступать и жить где хотите. Об этом уже во всех газетах напечатали. Поздравляю!» «Спасибо, Николай Макарович!» Едва смог пролепетать еще не вполне пришедший в себя молодой человек. «Пожалуйста! Но я, собственно, почему к вам пришел?» Продолжил Гордовой. «Как полноправное лицо, достигшее соответствующего возраста...» На основании закона о всеобщей воинской обязанности вы призываетесь в армию на срочную службу Отечества защищать. Вам надлежит в течение трех дней прибыть в воинское присутствие. Извольте ознакомиться и подписать повестку.